Глава двадцать третья. Рубцы. Аурика. Без малейшего стеснения и колебаний обнажённый парень прошёл в ванную и нажал на стене на едва видимые виртуальные кнопки. На него с потолка тут же полилась вода заданной температуры. Задумчиво взлохматив макушку, оборотень ещё немного потыкал на кнопки и деловито пробормотал. «Лучше сделать потеплее. А потом это дитя природы развернулось и направилось ко мне». «Щёки опалило огнём от смущения, а вот для Ренни всё происходящее было совершенно естественным. «Ваше высочество, позвольте мне за вами поухаживать, я всё сделаю быстро, нежно и аккуратно», — заявил парень. В голове люто боролись с противоположной мыслей желания от «Ох, блин, как-то это слишком для меня». «Да, ну красавчик же, он моя истинная пара, и вдобавок мой гаремник, так что о стеснении уже можно забыть. Это новый мир, Алина, привыкай». Так и не дождавшись ответа, оборотень с литным движением опустился на пол и принялся медленно и плавно расстегивать шнуровку на моих мягких атласных туфлях. «Прошу, госпожа, доверьтесь мне, вы моя вторая половинка, и я никогда не причиню вам боль и не сделаю ничего плохого», — мягко уговаривал он меня, успокаивая своим голосом и притупляя бдительность моего внутреннего моралиста. Эти уговоры перемежались искренними комплиментами моей красоте, от которых в душе всё млело, а также сокрушёнными сетованиями на то, какой он глупец, не разглядевший под мороком мою молодую сущность. Так, забалтывая и отвлекая, он умудрился стянуть с меня обувь, чулки и даже юбку. Мягкий рывок, и блузка тоже полетела к остальной одежде в углу, оставляя меня в одном нижнем белье, трусах и эластичном лифчике. Я инстинктивно прикрыла руками грудь, но парень всё равно успел много чего разглядеть. Он опешил, его лицо вытянулось, и я понимала, что это не из-за восторга от моей неземной красоты. Парень был в шоке от моих шрамов. Лекарство, которое мне давали Блейки, работало отлично, но многие рубцы до сих пор не исчезли. Меня моментально окатила волна стыда. «Спасибо, Ренни, дальше я сама», — глухо выдохнула я, уверенно показав парню на дверь. «Да, нет». Сначала повиновался, но потом затряс головой оборотень. «Простите, госпожа, я не должен был так пялиться на вас. Умом я понимал, что в плену вам пришлось несладко но даже подумать не мог, что настолько. Позвольте мне остаться». Его лицо перекосилось от боли. Видимо, пошёл откат из-за неподчинения прямому приказу госпожи. «Умоляю». «Не надо, не сейчас, потом, в другой раз», сбивчиво, но твёрдо ответила я. «Как прикажете, ваше высочество?» обречённо отвесил он мне поклон и медленно поплёлся к выходу в надежде, что я передумаю. «Рэнни!» — окликнула я его, и он чуть не подпрыгнул от радости, но вместо дозволения потереть мне спинку, я сказала. «Штаны надень!» «Да, госпожа!» — снова сник он, выполняя приказ. «Ваше высочество!» — развернулся он ко мне уже в дверях. «Что?» — устало спросила я. «Когда я увижу его в следующий раз, убью». «Даю вам слово», — пообещал он с железной решительностью. «Я не знала, что на это сказать. Правду, что я сомневаюсь в его способности справиться с владыкой». Просто кивнула. Когда дверь захлопнулась, я для надёжности закрыла её на щеколду. во избежание визита очередного гаремника. Вдруг кто-то решит, что Ренни не справился со своей почётной задачей, по моему омовению, и захочет исправить эту недоработку. «Я могу поспорить, что этим товарищем окажется Эльтон». В голову прилетел вопрос. «Интересно, как бы отреагировал полуэльф, увидев мои шрамы?» Но я тут же себя одёрнула, что лучше выкинуть из мыслей подобные вопросы. Оперевшись руками о раковину, пристально посмотрела на своё отражение в зеркале. Светло-зелёные глаза, шелковистые пшеничные волосы, ровный носик, пухлые губы, мягкий овал лица. Я понимала, почему все считали Аурику красавицей. Так оно и было. Только вот тело было беспощадно изуродовано рубцами. Интересно, смогу ли я когда-нибудь от них избавиться? Орси с эльфийской мягкостью уверяла меня, что со временем можно найти способ убрать эти шрамы окончательно. А вот Сет, с присущей ему прямолинейностью, честно заявил, что многие раны были нанесены ножами-артефактами, и след от них останется на мне навсегда. С этим надо просто смириться. Если бы они поддавались лечению, то уже исчезли бы без следа. Наверное, пора научиться не реагировать на ужас в глазах гаремников при виде моего тела. а еще лучше держать всех на расстоянии и носить закрытую одежду. Тяжело вздохнув, я по-быстрому приняла душ, высушила и причесала волосы, надела моментально очищенное в клинбоксе нижнее белье и облачилась в длинный до пола белый махровый халат. А когда я вышла из ванной, все гаремники вытянулись в струнку с таким выражением лица, словно увидели перед собой побитого котёнка. Что им сказал Ренни?